Открыл глаза. Белый потолок, белый прямоугольник световой панели, белая стена. Повернул голову. Это было ошибкой. Не нужно было поворачивать голову. Голова отозвалась тупой мучительной болью. Сучий потрох. Говорить тоже не стоило. Боль окрасилась яркими вспышками. «Болит» — это голос Ирины. «Очень. Выпей это». Ласковые руки подносят карту рту стакан с бесцветной жидкостью. Боль неохотно отступила. Оглядел комнату. Две кровати, стол, стулья. Элина баюкает перебинтованную правую руку. Что с рукой? Пустяки. До старта заживет. Ударила одного по зубам, а он увернулся. Гад. Почти. Наложили восемь швов. Кости и сухожилия целы. «Где мы?» «В департаменте. Где же еще?» «Ты сейчас постарайся заснуть. У тебя сотрясение мозга». «Что произошло?» «Помню. Дрался. А потом?» «Потом ничего и не было. Тебе Фатма шприц вставила. Ты уснул. Вызвали санитарный мобиль. И вот мы здесь. А те?» «Трое в реанимации». Титрон сам ходит. «Тебе снотворного дать? Завтра серьезный разговор будет. Давай!»